Глава 10. Подозрения тёти Модди. Пишу, обратилась однажды тётя Моддя к мужу, когда тот, уставший от дневных работ, укладывался спать. Угадай, о чём я продумала сегодня весь вечер. Трудный вопрос, ответил с улыбкой Пишу: "Я никогда не думал, что ты на размышления теряешь напрасно время". Но ведь это нечасто со мной случается, заметила тётя Модье, усмотрев упрёк в ответе мужа. Но право, эта мысль гвоздём засела в моей голове. Меня ужасно интересует приёмыш госпожи Жозен. В судьбе её есть что-то подозрительное. Что ребёнок не из семьи Жозенов, за это я поручусь головой. На днях как-то я зашла в магазин Жозен купить для Марии ленту. спрашиваю: "Откуда в её доме появилась хорошенькая малютка?" "Это наша родственница по Жюзенам", сухо ответила мадам Жюзен и сразу перевела разговор. "А сегодня я своими глазами видела, когда Пепси надевала на девочку свежее платьице, на рубашечке и юбочке вышиты две буквы: J и C. Помни, J и C. Недалее, как в конце прошлой недели, я опять зашла в магазин мадам Жозен. Смотрю, она ведёт себя неестественно, её лид около меня расспрашивает, когда назначена свадьба Марии, говорит, что у неё есть кое-какие вещи превосходной работы, которые она хотела бы показать. Затем вынула из шкафа большую картонку и достала оттуда кипу дамского белья. "Ваша барышня", сказала она. Выходит замуж. Необходимо дать ей отличное приданное. Так не хотите ли купить у меня это белье? Я дешево отдам. Моей дочери Батисты не по плечу, — разразила я, перебрав превосходные изделия. На каждой, даже самой маленькой вещи, вышит вензель J.C. Те же буквы, что и на белье ребенка. С плутовками церемониться нечего. Я прямо так и брякнула. Откуда, скажите, на милость, могли попасть в ваши руки эти вещи? Это всё принадлежало покойной матери Джин, проговорила Жозен, лицемерно вздыхая. Мне и хочется продать лишнее. Девочка ещё маленькая, пока вырастет, бельё истлеет. Гораздо полезнее вырученные деньги употребить на её воспитание. А что же вы сделаете с вензелем? «Придется убирать с каждой вещи «Джей» и «Си», — сказала я, умышленно делая акцент на обе буквы и выжидая, что старуха на это ответит. «Ты ведь знаешь, какая я увертливая?» «О, мадам Пэшу!» — воскликнула Жозен. «Как вы не поняли? Ведь «Джей» и «Си» обозначает «Жозенко Милла» — инициалы нашей родственницы». Вензель же вышит так вычерно, что и не разберёшь. Право, купите рубашки. Я вам уступлю. Нет, возразила я. Не куплю. Это бельё слишком тонко для нашей девочки. А про себя подумала: неужели бы я позволила нашей Марии носить ворованные вещи? Тише, тише, модя, остановил её муж. На тебя могут подать в суд за клевету. Нет, Это я ее подведу под суд, и это будет справедливо. Пусть, скажу, Зен докажет, когда и как умерла мать малютки. Кто был свидетелем ее смерти? Послушаешь только, что девочка рассказывает, по неволе призадумаешься. На Медни, возвращаясь со мной с фермы, девочка вспоминала, как они жили в прериях, рассказывала об отце, матери. Мне кажется, что Жозены... Украли этого ребёнка. Пол на модя, не увлекайся. Старуха Жозенце совсем не такая дурная женщина, заметил миролюбивый пешу. У неё негоддя и сын, это правда. Эдраст вылете и отец. Я даже слышал, что он и теперь под арестом за какое-то нехорошее дело. Но мать тут ни причём. Хорошо, посмотрим, посмотрим. Не переставала горячиться тётя Модя. «Одна улика у меня есть верная, это вензель на белье, что вещи помечены буквами «Джей» и «Си», а не «Си-Джей». За это головой отвечаю. «Знаешь, что мы сделаем?» — сказал Пэшу, немного поразмыслив. «Будем следить за девочкой, и, если что-нибудь заметим, я тотчас объявлю себя ее адвокатом». Ты скажи моей сестре Маделон, чтобы и она немедленно сообщила, если заметит что-нибудь подозрительное. Я буду знать, что тогда делать. «Ну, теперь я спокойно относительно ребенка», — сказала тетя Модя, любуясь мужем. «Каждый в городе знает, что если Пэшу взялся хлопотать о каком-нибудь деле, то значит дело правое». Жутка стала бы мадам Жозен, если бы она слышала эти отзывы о ней. По правде сказать, её и без того постоянно мучили угрызения совести. Чудело, что за ней следят и в чём-то подозревают, несмотря на старание быть как можно любезнее. Предупредительнее со своими покупателями и соседями, Жозен как-то невезло. Посетителей в лавке было много, торговля шла бойко. Но покупатели были с ней холодны, неохотно вступали в разговор и никогда не задерживались в магазине. А ей так страстно хотелось внимания и почёта. Главным предметом гордости Жозен был сын. Всегда щегольски одетый, хорошо причёсанный, с драгоценными перстнями на руках, он целыми днями бродил по кофейням, трактирам, заходил в парки, или бродил по тем улицам, где было больше народа, привлекая к себе внимание платьем и ослепительной белизны батистовым бельем, а главное – изящными часиками с вензелем Джей Си. По примеру матери он объяснял, что это их фамильная драгоценность. Кроме Эдроста, Жозен гордилась и малюткой, леди Джен, для которой двери в домах всех соседей были открыты, Настишь. Посетители магазина Жозен нередко шли туда единственно для того, чтобы полюбоваться прелестным ребёнком. Это удовлетворяло тщеславие, но не самолюбие Жозен. Она увидела, что леди Джен больше привязана к Пепси, к Маделон и даже к старику Жерару, чем к ней, своей тётке Поллине. Девочка была с ней покорна и почтительно, но никогда не ласкалась к ней. Змеёныша я выкормила, говорила Жозен, видя из окна, как малютка направлялась к своей приятельнице Пепси. Чего, чего только я не делала для этой девчонки? Не досыпала, не доедала, ухаживала за ней во время болезни. А чем она мне отплатила за это? Чем вознаградила мои заботы и хлопоты? Гордячка этакая. Приди только случай в грязь в топчит. Вот так всегда отплачивают за добро. Оставь её в тот вечер вместе с матерью на улице. Они больше бы меня ценили, чем теперь. Кто знает, может быть, для меня и лучше бы было не связываться с ними.